Глава 11. Непредвиденные обстоятельства. Полос заорал, пытаясь предупредить товарища, но ну, если бы Алькарон умел целью тапка, то эта затея увенчалось бы несомненно успехом. Пуля просвистела над черепом тапка и вошла в череп байкера, которому так уже успела достаться. Однако бедуин этим не удовлетворился и пускал пулю за пулей, разряжая свое оружие в уже и без того мертвое тело. При этом Алькарон с перекошенным лицом еще и бормотал ругательство на своем языке. Лишь когда его оружие в очередной раз сухо щелкнуло, когда он принялся его перезаряжать, тапок подошел ближе и заставил переговорщика отвести пушку в сторону. — Ну хватит, он уже подох. — Этот шакал, да, но остальные... — Остальные тоже. Я их убил. Алькарон на секунду ставился на тапка. Затем оглядел лежащий вокруг трупы и хмыкнул. «Ты не тапок. Сын чужой земли. Это иметь не годится для тебя. Ты – быстрая смерть. Я рад, что мы не повздорили. Твое искусство убивать доставило мне несколько радостных мгновений. Предлагаю тебе временный союз. Если тебе понадобится то...» Он на пару секунд замялся. «Мы готовы предложить тебе наши лучшие товары по сниженным ценам». «Союз?» «Это хорошо. Я согласен. И товары тоже мне нужны. Скажи, а у вас...» Договорить тапок не успел. Их беседу прервал Полос, заоравший во всю глотку. «Токсичные!» На площадь рыча движками влетело несколько байкеров на своих гравициклах, во главе которых уже шел тяжеленный самодельный байк. Подобных механических уродов тапку видеть не приходилось. На задней части гравицикла смонтирована сваренная из ржавых труб башенка, грубо, но эффективно забронированная стальными листами внахлёст. Место водителя тоже укреплено бронелистами, даже лобовое стекло закрыто. В нем оставили неширокую смотровую щель, больше похожую на бойницу. Из башни турели торчал рубчатый кожух, означавший только одно – там пулемет. Остальные байки дополнительного вооружения не несли но зато на них сидели по 2-3 человека, вооруженных и воинственно орущих. Тапок прыгнул за укрытие, как только услышал вопль полоза, и сейчас старался не высовываться. Алькарон бросился назад к зданию и вроде как успел туда нырнуть, прежде чем по стенам ударила очередь. Оставалось надеяться, что бедуин догадался броситься на землю. Патронов стрелок, сидящий за турелью, не жалел. Как только в его поле зрения показались фигуры чужаков, на них обрушился шквал свинца. Мысль о том, что таким образом он скоро запорит себе ствол, как-то не слишком грела в данный момент тапка, потому что до этого, без спору желанного момента, под таким плотным огнем можно не дожить. И убежать не получится, никакая скорость и ловкость не спасет. Пули у этой дуры, что сейчас строчила из башенки, уже похожи на сосиски, и бетонный блок проковыривают отлично, а уж человека такие снаряды шьют на раз-два. Пока бронецикл сосредоточил на себе все внимание Тапка, соследовавших за ним гравибайков посыпались восседавшие на них. Видимо, это был основной ударный отряд. Как еще назвать полуголых байкеров, вооруженных в основном щелчками и з 2 Тапок не знал. У него для таких было одно определение. Идиоты. Если бы не пулеметчик, он один положил бы всю эту шваль за минуту. И ни хрена бы они против него со своими доисторическими пуколками. Сделать бы не смогли. Из ангара ударили вспышки уже знакомых выстрелов, из курмультуков, как презрительно назвал однозарядные винтовки бедуинов тапок. Впрочем, назвал он их так чисто про себя, оскорблять временных союзников абсолютно не входило в его планы. Однако противники друг друга стоят. Оружие, что у токсичных, что у бедуинов, просто отвратительное. Хотя были ведь и нормальные винтовки, автоматы. Тапок точно слышал их выстрелы. Где же бойцы с этими пушками? Уже перебили друг друга или выжидают? Вообще с оружием здесь на пекле, судя по всему, очень большие проблемы. Даже не так. С оружием тут все очень туго. Иначе как объяснить, что в ходу СЗ-2, щелчки и эти самые курмультуки? Хм, а это, кстати, интересный вопрос. Тапок кое-что соображал в оружейном деле. И сейчас прямо-таки учуял возможность для заработка. Но об этом позже. Пока что выжить нужно. Двое бегущих маров как будто саданули со всей силой кувалдой. Двоих бегущих маров как будто саданули со всей силой кувалдой. Их тела отбросило назад на 2-3 метра, при этом все вокруг обильно забрызгало кровью. Впрочем, остальных это не остановило. Они продолжали ломиться вперед. Зато пулеметчик моментально перенес подавляющий огонь на ангар. Тот спустя всего несколько секунд стал похож на кусок сыра, весь в дырках а изнутри раздались крики боли. Как минимум двух или трех человек там зацепило. Впрочем, при таком калибре орать им осталось недолго. Даже если пуля попала в руку или ногу, конечность попросту оторвала. Тапок на секунду высунулся из-за укрытия, оценил ситуацию и в темпе высадил по пол магазинов штурмующих. Его феноменальная меткость не подвела и сейчас. Четверо байкеров будто бы споткнулись и кубарем покатились по площади. Еще несколько получили ранения, пусть и не смертельные. На ногах осталось еще меньше пятерых врагов. Но тут же на укрытие тапка обрушился такой шквал пуль, что от блока во все стороны полетели крошки бетона и пыль, а сам он упал на землю, обхватив голову руками, чтобы не досталось осколками и ошметками, разлетающимися в разные стороны. — Тапок, осторожно! — заорала Юси, указывая куда-то вперед. У них бутылки с зажигательной смесью. Твою мать, и этого еще не хватало. Нет, в обычной ситуации это не было проблемой. Тапок мог бы попросту расстрелять бутылки, стоило их только бросить. И тогда вся пылающая смесь обрушилась бы не на тапка, а как раз таки на врагов. Тех, кто эти самые бутылки бы бросил. Но это было возможно в обычной ситуации. А сейчас, когда по тебе ведут столь плотный огонь, что и голову не поднять, Нечего даже думать о возможности спокойно расстрелять летящие снаряды в воздухе. Поэтому он, дождавшись момента, когда пулеметчик отвлекся, перестал стрелять по его укрытию, напружинил ноги, глубоко вздохнул и как чертик из табакерки выпрыгнул над бетонным блоком, открыв огонь, едва только завидев противников. Создавалось впечатление, что целиться тапку просто не нужно, и пули сами находят свои цели. Первыми двумя выстрелами он отправил на тот свет двух стрелков. Следующий пробили голову одному из метателей и руку с уже подожженной бутылью второму, от чего бутыль выпала и разбилась, моментально поджигая как незадачливого метателя, так и остальные огненные снаряды. Вспыхнул взрыв. И еще один. И еще. Тапок нырнул назад за укрытие буквально за секунду до того, как по нему ударили из нескольких стволов сразу. От пули он таки успел уйти. Однако шрапнели из обломков бетона, этими самыми пулями выбитая, так и его достало. Мелкие камушки оставили глубокие порезы на лице и шее. Однако этим, слава небесам, все и ограничивалось. Более никаких ран. Ну а после того, как тапку удалось пострелить одного из гренадеров, площадь была ярко освещена костром из пылающих содержимых бутылей. И в этом ярком свете ситуация выглядела далеко не лучшим образом. Все пять байков, въехавших на площадь, Сейчас принялись маневрировать, при этом ведя бешеный огонь, куда попало. Еще и чертов пулемет то и дело тарахтел, пытаясь нащупать то бойцов в ангаре, то тапка. Тапок огляделся. Как там его ребята? Юси, похоже, так и была в грузовике. Залегла там и не высовывалась. Полос под шумок уполз куда-то, и тапок подозревал, что больше он его не увидит. Ну и хрен с ним. В очередной раз по бетонному блоку прошелся пулеметчик. И тапок взвыл. Неимоверным усилием воли он заставил себя остаться на земле, хотя безумно хотел вскочить и пришить этого урода. Однако шансы высунуться и поразить пулеметчика стремились к нулю. Да и в случае неудачи все опять же примутся полить по тапку, а укрытие уже едва держалось. Тем временем машины противника медленно и неторопливо принялись расходиться, явно что-то задумав. Спустя пару секунд до тапка дошло. Они окружают его. Осторожно обходит опасный бетонный блок со злобным стрелком за ним. Ну, логично. Он тут им сильно мешает. Нужно что-то делать. Времени практически нет, еще немного, и он окажется в окружении. Да только что именно предпринять он совершенно не представлял. Единственный выход – подстрелить тех, кто пытается войти к нему в тыл. Из глубины ангара, где укрылись бедуины, ударило несколько выстрелов. Один из байков резко клюнул носом заскрежетав передней вилкой и поврежденным гравидвижком по бетону, раскидывая в разные стороны каменную крошку, оставляя за собой черный след. Но водитель распростался на руле, не подавая признаков жизни. К сожалению, тапка, этот успех был единичным и, вероятно, последним для его союзников. Пулеметчик вновь перенес огонь на ангар и не успокоился, пока не вбил туда сотню пуль, как минимум. Внутри здания что-то с хрустом подломилось и крыша явственно просела вниз. Похоже, пули перебили какую-то несущую балку или колонну. Собственно, Тапок уже решил, что это его последний шанс. Он планировал выпрыгнуть на ближайшего противника, убить его, а затем попытаться достать пулеметчика и оставшихся четверых байкеров. Когда с той стороны, откуда и пришли Мары, внезапно раздалось шипение, а следом какой-то странный свист. Яркий, как будто сотканный из концентрированного солнечного света. Хвост ракеты мелькнул от угла улицы к гравициклу. Он врезался точно в основание башни. Хлопок и мощный взрыв. Разметавший во все стороны боевую машину, послужил для тапка сигналом. Черт его знает, что это за внезапный союзник объявился, но шансом нужно пользоваться. Он выкатился в стороне от своего укрытия, сходу принявшись поливать из обоев своих пистолетов противников на левом фланге. В каждый байк влетело по десятку пуль. Гарантированно ставя крест и на самих байках, и на жизнях их водителей. А далее, вместо того, чтобы вернуться за укрытие, Тапок вскочил на ноги и побежал по широкой дуге, одновременно выбрасывая пустые магазины. Щелчок и специализированные устройства, смонтированные в манжетах его комбеза, подали вперед новые заранее заготовленные магазины, ловко ставив их в уже развернутые для перезарядки пистолеты. Все действие заняло может быть полсекунды, может секунду. Фокус, который тапок проделал каждый раз, когда времени у него катастрофически не хватало, и который не раз спас ему жизнь. Последняя пара байкеров, сосредоточившись и пытаясь достать тапка, попросту забила на ракетометчика, за что и поплатилась. Пока они полили по стремительно удирающему тапку, по ним прилетела следующая ракета, но прежде раздался негромкий хлопок. Курмультука, бедуинов и голова одного из двух байкеров раскрылась, словно цветок разбрызгивая кровь и мозги. Второй попытался грязнуться, но именно в этот момент оба гравицикла исчезли во вспышке долетевшей до них ракеты. Полыхнуло так, будто на площади появилось свое маленькое солнце. Практически всех сражающихся на несколько секунд ослепило, пальба прекратилась. В этой внезапно образовавшейся тишине заскрипели по бетону шаги, и из полутьмы вышел тот самый спаситель чьи ракеты без преувеличения спасли жизнь и тапку, и нескольким бедуинам. Сказать, что от вида его тапа опешил, не сказать ничего. Ведь вопреки ожиданиям, появившийся на площади оказался не бедуином, и это был никто иной, как полос собственной персоны, с ракетометом за плечами и с винтовкой бедуинов в руках. Вид он имел крайне воинственный, хоть и немного комичный все таки оба ствола предназначались для людей с обычной комплекцией а полос хоть и был коренаст ростом не удался да даже тапок мог ошибаться в людях вместо того чтобы сбежать полос выбрался с площади обежал поле боя и нашел место стычки бедуинов с байкерами где подобрал ракетомет и в самый нужный момент вмешался в бой ну что командир я заработал свое право на оружие весело заявил герой, усмехнувшись. «О, да, не только право, но оружие заработал!» хмыкнул Тапок. «Ты бы этой здоровенной дуры поаккуратнее махал, а то еще чего доброго!» «Да не парься, она пустая, и других зарядов к ней нет!» Пола сбросил свою ношу, просто скинув ее с плеча на землю, после чего подобрал с ближайшего трупа протупея с магазинами и старенький отбойник. Ха! «Вот эта игрушка по мне! Так привычнее!» В этот момент снаружи города раздалось громкое, прямо-таки бьющее по ушам «Фьють!» И еще раз. На третьем повторе этого странного звука из полуразрушенного ангара, пошатываясь, выскочили пятеро бедуинов, возглавляемых своим лидером. Бухар лишь мазнул взглядом по площади, после чего вместе со своими людьми внезапно припустил бегом, так и не сказав ни слова. Эй, что такое? удивленно крикнул им вслед тапок. Последний из бегущих, этот самый Бухар аль-Карон, обернулся и ткнул пальцем вверх. Там, где-то на высоте несколько сот метров, прямо над городом, висел ярко-белый шар. Что странно, он вроде как и был ярким, но при этом свет от него не слепил, не освещал землю. Он словно бы сиял в себя. Увидевший этот самый шар полос только что стоявший в гордой позе победителя, вдруг изменился в лице и молча, без единого слова, припустился следом за ударившими бедуинами. «Бежим!» Все же, опомнившись, крикнул он. Тапок задержался на пару секунд, помогая вылезти ЮСИ, и уже вместе с ней побежал вслед за всеми остальными и спросил. «Чему такая спешка? Что это за шарик? И почему так напугал всех?» «Все время забывая!» Что ты совсем новичок! Это корабль охотников! На бегу бросила Юси. Чего вы там? Бегом, пока охотники не прилетели! Оглянувшись за оралом полос. Тапок ускорился. Юси тоже и буквально через несколько секунд они уже поравнялись с полозом. Что еще за охотники? стараясь чередовать слова с выдохами, спросил Тапок. Чужие! прохрипел полос. Теперь понятно, почему в гравилетах ничего не было. Здесь был не в сполах. А что тогда? Это ловушка. Нас специально сюда заманивали. И это место – полигон для чужих. И что это значит? Ты можешь нормально объяснить? Полигон оставит там, где полно людей, чтобы как можно больше их бросить на свежий всполох. Чужие ждут, пока все соберутся, втянутся внутрь, а затем закрывают полигон силовым куполом. «Зачем?» «Чтобы никто не удрал». «И для чего им это?» «Чтобы спокойно охотиться». «Твою мать, на нас, что ли?» «Но на кого же еще? Хватит болтать! Бежим скорее! Может, успеем выскочить из-под купола!» Тапок, полосы УСИ догнали бегущих сзади двух бедуинов, но до скорости Корона им было далеко. Тот еще один его коллега выскочили в пустыню, и уже по песку во всю прыть бежали к своей игровой платформе. Граница мертвого города и пустыни была всего в нескольких метрах, когда шар в небесах засиял ярче, а полупрозрачная пелена моментально отсекла людей от пустыни. Сильно разогнавшийся тапок сходу врезался в полупрозрачную стену и, как теннисный мячик от корта, отлетел назад, упав под ноги бедуинам, сшибая уже их. Полос успел перепрыгнуть образовавшуюся кучу малую, и, подбежав к стене, уперся в прозрачную, непроходимую преграду. Ударил в нее кулаком и бессильно зарычал. Поднявшись из бетона тапок, мрачно посмотрел на такую близкую, но, увы, недостижимую пустыню, сейчас казавшуюся прямо-таки олицетворением свободы. «Мать его! Нет, ну как так-то? Угодить по доходу!» сокрушался полос. «Да ты чего ноешь все время?» Не выдержала Юси. «Ты хоть раз на полигон попадала?» Ряхнул тот. «Знаешь, что это такое?» «Слышала, и многие охоту как-то переживали», спокойно ответил Юси. «В конце концов, в городе куча других людей. Пока вы увлеченно перестреливались с байкерами, я рацию послушала в режиме сканера. Тут как минимум еще две группы маров вошли, но с другой стороны...» «А чего молчала?» Тут же наехал на нее Полос. «А когда бы я все сказать успела? Или надо было вылезти из грузовика и начать орать? Так бы меня моментально пристрелили». «Ну да, что-то я не подумал», — хмыкнул Полос и обернулся к тапку. «Так, ладно. Босс, нам надо отсюда валить. Если подлетят чужие, мы тут как на ладони. Надо сваливать и прятаться». «Поверю твоему опыту. Куда бежать? Где прятаться?» под землю я пока бегал видеоканализационные люки спустимся вниз посломм бетона хрен нас найдут да и не будут искать у них и так развлечений хватит других пересидим тихо и вылезем идем скорее тапок помахал рукой маня за собой бедуинов но те отказались с ним разговаривать что то эмоционально высказав на неизвестном ни тапку ни полозу ни неси певучем языке попытка объяснить жестами Тоже не удалось. Оба жителя пустыни продолжали искать способ проникнуть под завесу, отмахиваясь от тапка и его товарищей. В сердцах плюнув, Тапок скомандовал своим товарищам отход. Не дохнуть же тут из-за них! Поддержал его решение Полос. Тем временем над зданиями пронесся совершенно беззвучно, подобно призраку, тяжелый штурмовой бот, до да безобразия, походящее на те, что делала корпорация Robotex для своих боевых алодов. Тапок, Юси и Полос были уже возле люка, прыгали вниз и тапок, шедший последним, притормозил, заметив, что бот начал снижаться возле границы города. Там, где продолжали биться о прозрачную стену бедуины, бот спускался совершенно бесшумно. И когда до поверхности оставалось всего несколько метров, сидящие внутри бойцы принялись спрыгивать на землю. Только это, наконец, привлекло внимание бедуинов. Они повернулись и замерли увидев перед собой бойцов чужих. Даже не пытаясь сопротивляться, оба пустынника опустились на колени и принялись возносить молитвы к небу. В такой позе их и прикончил первый из высадившихся десантников чужих одним движением термоклинка, срубив головы обоим. Далее высадившийся десант разделился. Две двойки разошлись в стороны, а последний пятый вернулся к кораблю и притащил сложное оборудование который и принялся развертывать, не обращая никакого внимания нахлюпавшую под ногами жижу из песка и крови. Тапок же прыгнул в канализацию.